Глава девятая. Да ладно, я тебе правду говорю. Из VIP номера Плазы и к нам в стандартный. Вот зуб даю. Мне Ритка лично сказала. Она видела, как работник Плазы доставил его чемоданы к нам. Я балдею. Так может этот красавчик бандит какой-то или мошенник скрывается от преследования? Я бросаю сумку на тумбочку, намеренно привлекая внимание. Не люблю слушать сплетни, особенно о наших постояльцах. Чего и следовало ожидать. Голоса смолкают, слышится лишь почти беззвучный шёпот, при котором девочки предупреждают друг друга. «Тихо, Мегера пришла». Что ж, в кои-то веки я вынуждена с ними согласиться. Сегодня я действительно смахиваю на Мегеру и внешностью, и настроением. Я практически не спала ночью. Сначала ждала возвращения Егора, Хотела попросить прощения, объясниться. Но он не пришёл домой ночевать. Телефон был недоступен. Переживала ли я? Чувствовала себя виноватой. Безмерно. Егор всегда понимал меня, поддерживал. Сделал столько добра. Когда остальные просто предпочли забыть о моём существовании, чтобы не касаться чужих проблем. Снимаю куртку и, наконец, подаю голос. «Девочки, привет!» «Привет, Алин. Как прошёл выходной?» «Всё отлично». Бурчу я сама себе и, закалывая волосы в шишку, выхожу из комнаты отдыха персонала. Я уснула прямо в гостиной, ожидая возвращения Егора. И снова увидела сон. Скорее, если верить ощущениям, воспоминания. Эффект был тот же. Проснулась резко, словно от кошмара, и не могла больше сомкнуть глаз». Если я буду так реагировать на каждое сновидение, где меня называют Женей, приступы тахикардии на пару с бессонницей войдут для организма в привычку. Я прихожу в отель раньше начала рабочего дня на добрых полтора часа. Специально не надеваю форму, чтобы не привлекать внимания. И поднимаюсь на лифте на предпоследний этаж, куда несколько дней назад поселила Кирилла. Нерешительно стучу в дверь его номера и жду. В ответ тишина. «А что, если он ещё спит? Может, у него нет необходимости вставать в такую рань? Ведь стрелки едва успели добежать до половины восьмого». Стучу повторно, в этот раз чуть увереннее и громче. Зачем-то оглядываюсь по сторонам. Даже смешно. У нас камеры на всех этажах, а я боюсь на глаза персонала попасться. В этот момент дверь резко открывается, заставив меня вздрогнуть. А перед глазами умопомрачительная картинка. Если точнее, голый, мускулистый мужской торс. Мама, дорогая, он ещё и влажный. Полотенце перекинуто через шею, на бёдра надеты штаны. Как по мне, слишком уж низко. А я-то всегда наивно думала, что подобные сцены только в кино можно увидеть. А тут картинка живая. Настоящая, к которой можно подойти ближе и проверить реалистичность на ощупь. «Привет!» — слышу немного растерянный голос Кирилла и, к своему стыду, понимая, что пялюсь на его полуобнажённое тело, разинув рот, да к тому же довольно долго. Подбираю отвисшую челюсть, благо хоть не рукой, и переключаюсь на его голубые глаза. От того, что в них пляшут довольные собой чертята, становится ещё более неловко и стыдно. Он стоит, чуть наклонившись вперёд, в ожидании начала разговора но я настолько обескуражена его эффектным появлением из-за двери номера, что напрочь забываю, зачем явилась. «Зайдёшь?» Кирилл приподнимает бровь, делая шаг в сторону и освобождая проход. «Нет, что ты?» — пугаюсь я. «Мне выйти?» «Нет-нет». И для убедительности выставляю перед собой руки. «Значит, будем говорить через порог?» «Ещё бы вспомнить о чём». «Ах, да, сон. Или воспоминания. Через порог как-то совсем нехорошо получится. Соглашаюсь я, смотря куда угодно, только мимо невероятного обнажённого торса. Тогда давай ты всё-таки зайдёшь». Его весёлый тон сопровождает кривая ухмылка. «Если ты оденешься...» — киваю я. «Я принимал душ». Кирилл шире открывает дверь. «Заходи, не бойся». Обещаю вести себя хорошо. И даже надену футболку. В нерешительности переступаю с ноги на ногу ещё парочку долгих секунд, но всё-таки набираю полную грудь воздуха и делаю шаг ему навстречу. Как только дверь за моей спиной закрывается, Кирилл сдерживает своё обещание. Подходит к шкафу и надевает футболку. Украдкой подглядываю за ним ровно до тех пор, пока не понимаю — что мои любования его могучей спиной хорошо видны в зеркальной дверце шкафа. Вот где позор. Всеми силами изображаю безразличие и отворачиваюсь к окну. Итак, тянет уже полностью одетый Кирилл и подходит ко мне. «О чём ты хотела со мной поговорить?» «Невероятно. Даже в домашней неприглядной одежде он выглядит шикарно. Давай просто предположим, что в нашу первую встречу ты не обознался. И я...» Та самая Женя, которая не помнит своей прежней жизни. В голубых глазах снова плещутся яркие эмоции, хотя сам Кирилл молчит, выражение его лица спокойно. Он ждёт продолжения, подходит ещё ближе, упираясь рукой в стену. И она... Слова даются мне с трудом. Словно в тот момент, когда я произношу их, мои догадки становятся реальностью, я соглашаюсь с тем фактом, что два года жила во лжи. Кое-что вспомнила, и теперь хочет рассказать тебе об этом, чтобы понять, воображение ли это, или же воспоминание».